Глава 5. Слушать внимательно. В старину, когда ей мыл волосы, ему трижды приходилось их придерживать руками. Когда он ел, ему трижды приходилось вставать из-за стола, чтобы оказать внимание мужам, владеющим дао, и познать то, знание чего ему не хватало. Познание того, чего не хватает, приводит к отказу от борьбы за вещи. На смену ей приходит спокойное и размеренное ожидание. Такому человеку все само собой достается, и также все ему само собой высказывается. Правитель гибнущего царства склонен считать себя разумным и принижать достоинство других. Когда же достоинства других принижаются, они при речах лицемерят и не высказывают всего, что думают. Тот же, кто слушает, остается весьма доволен собой, но в суть вещей не проникает. Тут уж и при обладании всем миром добра ждать не приходится, ибо это не что иное, как затмевать свет, Расшатывать устойчивое, разрушать целостное и нарушать покойное. По этой причине нашли свою гибель царства Инь и Джоу, нашел свою смерть Бигань. И примеров такого рода не счесть. В природе властителя ошибаться не в том, в чем у него имеются сомнения, а в том, насчет чего у него никаких сомнений нет. Ошибаться не в том, что он полагает неизвестным, а в том, что он полагает совершенно известным. А посему, хотя бы и не было сомнений и было бы все известно, все же надлежит это исследовать всеми способами, измерить всеми доступными мерами и испытать на все лады снова и снова». Только при этом условии не может быть упущений в определении истинного и ложного, и равно ошибок в наградах и карах. Как вышло, что Яо сумел отыскать мудрейшего в поднебесной и поручить дела Шуню? Как вышло, что Шунь сумел отыскать мудрейшего в поднебесной и поручить дела Юю? В суждениях своих они полагались всего лишь на собственный слух. Вот и все. Кто способен распознавать, полагаясь на собственный слух, того можно считать осознавшим сущность жизни и судьбы. В наше время те, кто ослеплен, не в состоянии познать сущность жизни и судьбы. Еще хуже те, кто не в состоянии даже определить толком, из чего проистекают свершения пяти предков и трех первых царей. Остало быть, откуда же им знать, что невозможно совершить в собственные их времена? Откуда же им знать, чего не хватает в них самих? Нет ничего выше, чем знать эти вещи – Затем следует знание того, что этого не знают. Когда не знают, спрашивают, когда не способны, учатся. Джолская поговорка гласит, кто сам вспомнит, что надо учиться, тому не поздно наверстать. Кто жалеет научиться быть разумным, должен поинтересоваться, откуда расцвет трех первых династий. А корень всем бедам в том, что считают себя знающими тогда, когда ровно ничего не знают. Слава не возьмется сама собой, и свершения сами собой не появятся. Государство не может существовать просто так, для этого необходимы разумные люди. Дава разумного человека огромно, но его трудно распознать, Оно необычайно, но его трудно увидеть. Поэтому там, где является разумный человек, но его не слушают, слова его не западают в души людей. А когда слова его не западают в души, смысл их не осознают глубоко. Нет же ничего хуже, чем неглубокое осознание речей разумного человека». Там, где правитель разумен, в мире порядок, и тогда разумный занимает высокое положение. Там, где правитель невежда, в мире смута, и тогда разумный занимает положение низкое. Ныне дом Джоу близок к гибели, сына неба больше не существует. Большей же смуты, чем отсутствие сына неба, не бывает». Когда нет сына неба, сильные притесняют слабых, многочисленные насильничают над одинокими, а войны сменяют друг друга. От этого нет покоя, таково наше время. Посему тому, кто в наше время стал искать бы мужей, владеющих Дао, пришлось бы отправиться среди четырех морей в горные лощины, и удаленные сокровенные места. Только там, при благоприятном случае, можно их еще найти. Но стоит их найти, как ни одно желание не останется неисполненным, ни одно деяние не останется несвершенным. Тайгун ловил рыбу в источнике дзы, ибо наступили времена Джоу. Но Веньван сумел найти его и с его помощью стал царствовать. У Веньвана была тысяча колесниц, а Джоу был сыном неба, и все же сын неба утратил все, а владелец тысячи колесниц все обрел, ибо один знал, а другой нет. Заврядные люди, простой народ, действуют, не успев еще познать повелевают, не успев еще оказать почести. Но мужи, обладающие дао, всегда сначала оказывают почести и разузнают, и лишь потом могут употребить в полной мере разум и способности человека. Примеры тому в том, как Шэнь-Шу давал советы Джоу-Гуну, а тот поистине умел его выслушать или как цицкий Хуаньгун принимал невысокого чином дзы, или как вэйский Вэньхоу принимал тянь дзы фана. Все они поистине умели оказать почести мужам достойным.